Глава 3. Покачиваясь в серебристо-чёрном автомобиле герцога, Адер скользил взглядом по старинным зданиям, которые пережили несколько поколений. Перед медно-коричневыми дубами и лимонными тополями прошла история Лайдары. Кованые калитки и ворота хранили в памяти тысячи прикосновений, а вот дорогу покрыли голубыми гранитными плитами не так давно. Наверное, зимой это выглядит очень красиво. Река дорога заснеженными обочинами берегами. Когда автомобиль выехал на площадь, Адер понял, что Конгушар беспокоился не зря. Черноволосая толпа отхлынула от многоуровневой башни и позволила Герцугу подъехать к лестнице, на верху которой стоял Урбис. А он что здесь сделает? процедил Адер сквозь зубы. Урбис, староставетнского совета, ответил Конгушар: Второй человек после командира, Аддер снял галстук, расстегнул пиджак и две верхние пуговицы на рубашке. В таком виде не приходят судить. Выбрался из автомобиля и в гробовой тишине вошёл в открытую стражами дверь. Вслед за конгушаром поднялся на третий этаж и переступил порог комнаты, похожей на солдатскую казарму. Посредине деревянный стол и скамейки вдоль стен двухъярусные железные кровати. Из-за стола встали защитники и командир. Не помешал? спросил Адер. Мы уже закончили, ответил Эш. В щели закрытых окон просочился голос Урбиса. Люди принялись выкрикивать: "Эш! Эш!". Командир с недовольным видом повёл плечами. Адер засунул руки в карманы брюк, посмотрел из окна на бурлящую толпу. Покажешь мне город? Я? Переспросила Эш. Ты? Сейчас я приехал в Лайдару ненадолго. Не хочу терять время. На первом этаже их ждал Урбис. Господин, уделите мне пару минут. Не сегодня, бросил Адер, не вытаскивая рук из карманов, вышел из башни. Люди умолкли. Немного постоял, глядя на флаг, закреплённый над дверью. Проговорил в напряженной тишине. «Надо прикрепить наоборот, чтобы чайка летела в небо. Хватит ей падать». И сбежал с лестницы. Толпы для него не существовало. Адер выбрал направление наугад. Горожане наблюдали за ним и командиром из окон и с балконов. Защитники оттесняли зевак к оградам и стенам домов. сзади на почтчительном расстоянии шла притихшая толпа, которая 5 минут назад кричала перед защитным участком. Город расположен у подножия Дары и как бы обнимает гору, нарушил молчание Эш. Значит, ни с вышки, ни с башни ладара целиком не видно. Видна с Дворцовой площади. Адар остановился. Где находится площадь? Эш указал на Дару. Там Я читал, что дворец династии Играсов вззирает на земли Ветанов с высоты птичьего полёта, но принял это за очередную сказку. Запрокинув голову, Адер посмотрел на гору с двумя вершинами. Как туда попасть? Никак, сказал Эш тихо. Туда ведут две дороги, раззвучал за спиной голос драга. Адер повернулся к Эшу. Ты лжёшь мне? Нет. Одна дорога перекрыта воротами. Они заперты изнутри. Выбить их нереально. Вторая дорога идёт через грот. Там темно и холодно. По ней не ходили лет 10, если не больше. Очень интересно, задумчиво проговорил Адер. Окинул взглядом предевшую толпу и двинулся вперёд проголочным шагом. Теперь расскажи, Эш, от кого вы защищаете город? Леса облюбовали беглые искупленцы и прочая голодьба Через горные перевалы лезут все, кому не лень Текуры, варды, даже леев пару раз ловили Странно, в другие резервации пряником не заманишь А у вас как медом намазано Сейчас более-менее спокойно А в годы распада здесь такое творилось Ха. Лайдару от пришлых как рыбий пузырь раздуло В больших городах выжить легче, чем в маленьких или поживиться, добавил Эш, глядя себе под ноги. Было чем? Было. У нас много чего было. Когда-то была площадь любви. Фонтаны, фонарные столбы, скамейки, всё было украшено изумрудной крошкой. Уже нет ничего. Был город сказки. Домики из горного хрусталя, малахитовые тропинки, кустарники из хризолита, цветы из аквамарина. «При нагревании аквамарин меняет цвет, а у нас с летом, знаете, какое солнце?» «И все это сверкало. Настоящая сказка!» Эш вздохнул. «Нет этой сказки. То, что не смогли выковырять, вырвать, унести, разломали. У нас много чего было. Весь Грасс-де-Мор, знаете, каким был? И во что превратился? Когда создали резервацию, вы выкопали яму». Закончил фразу Адер «Обычно люди разворачиваются и уходят Иногда мы проваживаем кулаками Особо подозрительных Бросаете в яму Вставил Адер И меня со стражем бросили У вас нашли ножи А у вас их нет Мы защищаем город Но перед этим Вы убили мою собаку Это не собака, а Маранда Какая разница? Большая разница. Нам пришлось отпустить своих собак. Собаки не любят марант, горячился Эш. Лайдаре нельзя оставаться без собак, понимаете? Адер потёр грудь. Ладно. Особо подозрительных выброса идти в яму. Дальше. Кто-то смывается в первую же ночь, и есть такие, которые сидят в ней, пока мы не подстроим побег. Развлекайтесь. Нам не нужны лишние рты. Нам бы свои прокормить. Вот и придумали маленькую хитрость. Тот, кто сбежал, смеётся над нашей глупостью, но в город больше не суётся. Адер остановился. За спиной затормозил автомобиль конгушара. Кучка ветонов, не толпа, переместилась на тротуар. Ты никогда не был в шкуре человека, сидящего в яме, сказал Адер. Тебя никогда так не унижали и не втаптывали твое достоинство в грязь? Правда? усмехнул Саеш. У нас забрали свободу и волю. Мы изгои. Живём в резервации, как в клетке. Абратяга вылез из яма и отряхнулся и побежал куда глаза глядят. Я пришёл в Лайдару как путешественник. Хотел познакомиться с народом не как правитель, а как обычный человек. Хотел понять, как вы живёте и в чём нуждаетесь. Командир неотрывно смотрел на Адера, но чувства и мысли умело прятал. За холодный сталью глаз. Мне нравится здесь. Нравится природа, воздух, море, красивые здания, дороги. Чтобы понять тебя, мне надо увидеть, что вы потеряли. Как мне это вам показать? Растерялся Эш. Я хочу побывать в о дворце Зервана. Утром встречаемся возле грота, сказал Адер и направился к автомобилю. Остаток дня Он провёл, закрывшись в спальне. Слышал за дверью шаги, голоса и не мог подняться с постели. Поглаживал холодную простыню и даже не пытался бороться с разбродом в мыслях. Морской пейзаж перед кроватью потускнел, слился со стеной и, простившись до утра, исчез в темноте. Одёр нашёл в себе силы подойти к окну и раздвинуть шторы. Дом со стеклянной галереей выглядел безжизненным. Ни огонька, ни движения теней. Где она? За каким окном находится её спальня? Или их с Виларом? Комкая в руке штору, Адер убеждал себя, что отведённый ему особняк тесный, неуютный, и завтра надо переселиться в другое место. и не хотел признаваться себе, что боится провести следующую ночь, рассматривая окна дома напротив. Посреди гостинной стояли четверо. Полуклим Меба никакая боль не остановит. Полувет Андрага неимоверная сила плюс кое-какие знания о народе. Бывший цирковой гимнаст Лайс ловкий, гибкий, в любую щель пролезет. Ксоп. Откуда будешь, ксоп? спросила Дер. «Местный, мой правитель», — ответил страж. «Ты ветон?» «Местный, в смысле из порубежья. Родился и жил в верхнем доле». «Чем занимался?» «Работал на песчаном карьере. Потом пошел в армию Тезара». «Достаточно», — сказал Адер. «Драго и меба. Остаетесь с маркизом Бархатом и Малякой. Лайс и Ксоп. Ждите меня на улице». Стражи направились к двери. «Драго», — окликнул Адер. Только не так, как в прошлый раз. Мой правитель, да никогда больше. Адер сменил костюм на штаны и рубаху, надел сапоги. Уже выйдя из спальни, вспомнил, что в гроте холодно, и вернулся за курткой. Машина, которую прислал Эш, была выпущена в самые худшие для автоконцерна Хатали годы, тесная, с низкой посадкой. Адер уселся рядом с молоденьким водителем и, скользнув темечком по потолку, втянул шею в плечи. Сзади с трудом разместились Ксоп и Лайс. Первый согнулся гвоздём, второй скрутился улиткой. Автомобиль тронулся. Адер замер в ожидании, что днище вот-вот шаркнет по дороге и отлетит. От напряжённой и неестественной позы затекла спина. Адер упёрся руками в переднюю панель, подвигал плечами. Где ты взял такую машину? Вам правда нравится? обрадовался водитель и как открыл рот, так до грота его не закрыл. И какую скорость чудо авто развивает, и как входит боком в повороты, и как вписывается в гараж размером с будку. Потом принялся перескакивать с темы на тему. Оказывается, в Лайдаре живут только коренные лайдарцы. В ветанам из других посёлков селиться в ней запрещено, мол, столица не резиновая. В резервацию часто приезжают из порубежья, будто из-за границы, за солью, пушниной и гранитом. Работает один гранитный карьер, остальные закрыты. Лес рубить нельзя. Иногда, чаще всего зимой, из Тезара и Протикурама от тамошней знати приходят машины с продовольствием. Этого Адер не знал. Доктора лечат бесплатно. Учёба в семилетке тоже бесплатная. В музыкальную школу принимают только детей дворян. «Ветоны пашут, как проклятые, чтобы платить налоги». Для Адера это не стало новостью. Резервация ветонов действительно перечисляла в казну подушный налог, что не делали ни климы, ни ориенты. Кто-то из наместников назвал его «дворцовым сбором». Болтовня водителя перемежалась фразами. «Это особня графа. Этому рынку 300 лет. Здесь когда-то был фонтан». Сзади слышались смешки стражей в перемешку с кряхтением – А Адер рассматривал вздутый кожзаменитель на передней панели и вздыхал. Сам же хотел узнать, как живут ветаны. Вот Эш и подсуетился. Подсунул «говорилку» из народа. Машина покинула город, обогнула скальный выступ и выехала на гранитную площадь. У Адера отвисла челюсть. Возле входа в грот стоял автомобиль Вилара. Сам Вилар разговаривал с Эшем. Защитники проверяли паклю на факелах. Малика и Драга, облокатившись на бронзовые перила, смотрели на чаек. Адер выбрался из салона. Драга поспешил ему навстречу, состроив виноватую гримасу. "Я не успел проколоть шины. Кто проболтался?" Драга взглядом указал на сидящего за рулём говорилку. "Когда мы вышли от вас, он разговаривал с маркизом Бархатом." И я не слышала, чтобы он сказал, куда вы собрались, но больше никому. Адер подошёл к Малике. Забирай маркиза и уезжай. Вы говорили, что мы должны доверять друг другу, произнесла она, продолжая наблюдать за чайками. А я не знаю, чего ждать от вас завтра, послезавтра, через месяц. Я устала всё время догадываться, повернулась к Адеру лицом. Как вы могли это меня скрыть? Почему? «Нам нельзя всем вместе идти неизвестно куда. Вот пусть маркиз Бархат и остается». «Ты не понимаешь». «Понимаю. Понимаю, что у нас разные цели, но, к сожалению, дорога одна», сказала Маляка и вновь повернулась к морю. «Куда упал ваш парень?» «Не помню». «Покажите». Скользя ладонью по влажным от утренней росы перилам, Адер двинулся в другую сторону от грота. Остановился возле тусклых пятен на гранитной плите. Дождь, который моросил позапрошлую ночь, не полностью смыл кровь Ютала. Здесь его столкнули. Вытянув шею, Маляка посмотрела вниз и направила взгляд Адеру за спину. «Парень жив?» «Нет». «А я говорю, жив. Собаки не вернулись». Адер резко обернулся к воротам славы. Ошейники и цепи так и лежали возле собачьих будок. Он перевесился через ограждение. Море было тихим, гладким. Мой правитель кивнул подошедшей Меба и протянул Малике форму защитника. Малика переоделась в машине. Не успела выйти из салона, как Драго принялся закатывать ей рукава и штанины. Меба завязал шнурки на её ботинках. Эш наблюдал за ними с таким видом, словно это были не стражи, а пациенты из психиатрической лечебницы. Вилар стоял в стороне. Ему явно не нравилось решение Малики идти в грот, но он молчал. Ксопа Лайс, остаётесь с маркизом Бархатом, приказал Адер. Драга, Меба, идёте с нами. Защитники зажгли факелы. Пламя заметалось из стороны в сторону. Эш вскинул руку. Перед тем как войти в грот, я хочу кое-что сказать. Можно обойтись без предисловий. — проговорил Адер, обдумывая слова маляки о парне. «То, что вы считаете предисловием, для нас свято». «Хорошо, Эш, только кратко. В Святом Писании есть откровение, которое заканчивается словами «Опусти глаза и посмотри на звезды», «Преклони колено и дотянись до звезды». Оно появилось после того, как странник посетил этот грот. Адер поймал на себе взгляд Драга. «Да, они читали это откровение». «Протяженность пещеры 150 метров», — продолжил Эш. «Высота свода 40 метров. Дно пещеры затоплено озером. В гроте нельзя разговаривать и постарайтесь идти тихо». «Почему вы взяли факелы, а не фонари?» — спросил Адер. «С фонарями не будет ощущения величия грота». Драго шепнул Адеру. «Все они взяли. Я видел». Аш-Адер и Малика в сопровождении защитников и стражей вступили в пещеру и через несколько шагов стали подниматься по каменным ступеням. Внимание привлекло неподвижное пламя факелов. Казалось, что воздух застыл. Но это невозможно. Должен быть хотя бы лёгкий сквозняк. Неужели выход завален? И напрягала тишина. Адер видел, как потрескивали факелы. Именно видел но не слышал ничего, кроме звона безмолвия. На каменных стенах сверкали крошечные, словно роса, капли воды. Свод пещеры был чёрным, бездонным, как ночное небо. Из-под чего-то каблука выскочил камешек, а тавсюду полетели раздражающие слух отголоски, пламя факелов заплясало. Ступени стали узкими и скользкими. При выдохе перед глазами клубился белый туман. Адер зябко поёжился, снял куртку и протянул Маляке. Она прошептала ему в ухо. «Мне не холодно». «Мне жарко», — прошептал Адер в ответ. Подождал, пока Маляка оденется. Поднял ей воротник и взял за руку. Стены пещеры раздвинулись и исчезли во мгле. Ступени закончились. В свете факелов виднелась дорожка, огороженная каменными перилами. Здесь начинается звёздная дорога, еле слышно проговорил Эш. Адер шёл, не выпуская тёплых пальцев Малики. Всем телом чувствовал ледяной воздух и кипящую в жилах кровь. Отвлекаясь на противоречивость ощущений, с опозданием заметил, что блики огня скачут по чёрной зеркальной поверхности озера. Они идут по мостику. Вода покрывала все свободное пространство, и не было видно ей края. Командир жестом попросил Адера остановиться и дал знак защитникам идти дальше. Через минуту они скрылись за скальным выступом. Еще несколько секунд от свет огня прыгал по камням перед поворотом, и вдруг грот погрузился в кромешную тьму. «Опустите глаза и посмотрите на звезды!» прозвучал едва слышный голос Эша. Через пальцы Адеру передалась дрожь муляки. Он посмотрел на озеро. В чёрной глубине сверкали россыпи звёзд. Если бы глаза были направлены вверх, а не вниз, то не возникло бы никаких сомнений, что это самое настоящее звёздное небо. Эш. Кто это сделал? прошептал Адер. И всё вокруг зашипело. Природа. На ум пришли слова: "Преклони колено и до тени звезды". Адер опустился на колени, просунул руку между фигурными столбиками и коснулся воды. Она подёрнулась зыбью. С глубины одна за другой полетели звёзды. Приближаясь к поверхности, тускнели истончались и гасли. Звездопад. Боже всемилостивый, тут всё наоборот. Звёздное небо под ногами и звёзды падают вверх. Идёмте дальше, прозвучал шёпот Эша. Увлекая за собой Малику, Адер шёл по мостику, скользя ладонью по влажным холодным перилам. Время от времени опускался на колени и притрагивался к воде. То же самое делали Меба и Драга. Звездопад под ногами разгонял тьму на несколько коротких и удивительно прекрасных мгновений. Сойдя с мостика, Эш вытащил из кармана фонарик. Командир был прав. Узкий луч выхватывал из темноты фрагменты стен моста, пятном скользил по озеру и подавлял ощущение величия пещеры. Странник назвал гордыню «С самым страшным грехом для правителя», — тихо сказал Эш. Он говорил, «Не возносись, а присоединись к тем, кто тебя возносит». Правители династии Грасса всегда шли во дворец по звездной дороге и, как вы, господин, преклоняли колено. Никто не знает, откуда эти звезды. Здесь бездонная впадина. Озеро находится намного выше уровня моря, одно из чудес света, безусловно, откликнулся Адер. Не хочу тебя расстраивать, Эш, но я знаю, что лежит на дне. И что там? Камни, которые сверкают в абсолютной темноте. Камни не сверкают в темноте. Я даже держал их в руках. Эш пожал плечами. Вы видели фокус, а здесь нет никакого фокуса. Нет, Эш, не фокус. Этим камням дали имя Камни. Ахе. Эш посветил фонариком себе под ноги, пытаясь скрыть на лице растерянность. Скользнул лучом по стене пещеры. Из грота не было выхода. Его пробили люди. Пройдя по скальному коридору и резко повернув чуть ли не в обратную сторону, Адер и Маляка ступили в туннель. В высоту около десяти метров. В ширину десять шагов. Пол и стены сделаны из бледно-зеленого мрамора. Дневной свет проникал через стеклянный с сочно-зелеными прожилками свод. Возле залитого солнцем выхода из туннеля стояли защитники. Эш указал на потолок. «Этот мрамор мы назвали алмазным. Прозрачный. Плохо поддается обработке и шлифовке». Повернулся к Адеру. Не сочтите мои слова дерзостью. Я знаю, что могу поплатиться за них своей жизнью, но ветаны всегда отличались прямотой. Говори, мы ждем законного правителя. Мы верим, что такое свершится. С этой верой мы живем и с этой верой умираем». Эш свел брови, будто раздумывая, надо ли продолжать. «Я не знаю, зачем вы приехали. Может, вчера вы говорили правду?» А может и нет. Я хочу вас предупредить. Ветаны стоят на защите наследия Зервана. Мы не разрешим вам разрушить или забрать то, что мы сохранили. Это угроза? Тихо спросил Адер. Нет. Сейчас вы всё поймёте. Вслед за командиром Адер вышел на освещённое солнцем горное плато, огороженное со стороны обрыва балюстрадой из белого мрамора. Слева вверх бежала высокая и широкая лестница. Впереди возвышала скала. Это вторая вершина горы, объяснела Эш. Дара раскололась много веков назад во время землетрясения. В пласкогорье между вершинами расчистили и построили дворцовый комплекс. Адер приблизился к перилам. До моря около 100 м. Даже с такой высоты сквозь водную гладь просматривались зеркальные стаи рыб и рифы, поросшие махнатыми водорослями. Сердце вырвалось из груди и сделав круг над бирюзовым морем, нехотя вернулось обратно. Хозяева и гости города поднялись по лестнице. Их взором предстала площадь и два изогнутых как подковы замка. Здесь когда-то заседали ведомства суда и защиты, сказал Эш. Затяжной подъём по следующей лестнице вывел на очередную площадь. Слева и справа к вершинам горы примыкали здания. Складывалось впечатление, что окна и двери, балконы и террасы, ступени и башни были вырезаны прямо в скалах. Здесь заседали исполнительный совет и законодательный совет, проговорил Эш. Разглядывая башню, увитую каменной лозой с гроздьями винограда, Адер боролся с желанием войти в замок, пройтись по коридорам и залам. Люди оставляли после себя след, не могли не оставить. Сколько лет строили комплекс? спросил он и направился к очередной лестнице. 400, ответил эш. С начала существования династии Грассов и закончили строить 100 лет назад. Пришлось закончить Адер поднялся на площадь, в центре которой разместился гранитный замок с внушительной колоннадой. «Замок Совета!» – произнес Эш. «Выше дворец Зервана!» Адер сделал глубокий вдох и медленно пошел вверх по лестнице. Шаг сдерживали не усталость и не горный воздух, к которому надо привыкнуть. Адеру предстояло увидеть сердце Грасс де Мора. Дворец человека, при жизни которого страна процветала и исчезла вместе с ним. Сможет ли он, иноземец, столкнуть по рубеже с мертвой точки и хоть немного приблизить к былому величию? На середине лестницы Адер остановился и посмотрел назад. Вниз убегало многоярусное плато. В лучах солнца блестели шпили и крыши замков. На горизонте небо сливалось с морем. Справа горная вершина, окутанная облаками. Слева вершина, похожая на застывший водопад. Адер на секунду закрыл глаза, чтобы навсегда запечатлеть в памяти своё внутреннее состояние, своё волнение и восторг. Повернулся к Малике. "Я ступаю по твоей земле, Маруна. Хочу, чтобы ты шла рядом". Подождал, когда она подойдёт, и продолжил подъём. На площади, среди разрушенных фонтанов и фрагментов скульптурных ансамблей, возвышался жемчужно-белый мраморный дворец. Вперёд выступало два этажа. Крышей им служила открытая терраса. Затем шли ещё два этажа, которые вновь заканчивались длинной террасой. Вверх тянулись башни с золотыми шпилями. "Дворец виден с моря", проговорил Эш. В течение дня он несколько раз меняет цвет. Всё зависит от погоды и времени суток. Вблизи дворец всегда белый. Под дворцом 3 этажа. Ещё ниже находится пещера. Из неё пробит туннель прямо в море. Командир указал вправо. Там в скальном разломе находятся горячие источники. В них можно купаться зимой. За дворцом амфитеатр. Там же смотровая площадка, с которой видна Лайдара. В сопровождении спутников Адер подошёл к мраморному исполину. Высокий цоколь был замазан чем-то бледно-жёлтым. Эш вытащил из чехла кинжал, остриём поддел замазку. От стены отскочил кусочек, открыв взору сверкающие зелёные вкрапления осколки изумруда. Если бы не ветаны, от дворца ничего бы не осталось. сказал Эш и вместе с защитниками открыл массивные двери. Адер бродил по залам, заставляя клубиться вековую пыль. В углах колыхались кружева паутины, с потолка осыпалась труха. Из стен торчали крюки для полотен. Мебель растрескалась, обивка истлела. На диванах сгнили подушки. Шторы и занавеси превратились в лохмотья. Что вы ищете? спросила Малика. А доглянулся. Ничего? Значит, показалось. А меня не отпускает чувство, не знаю, как объяснить. Будто я что-то потеряла, и это что-то находится рядом, а я всё время иду не туда. Мне тоже не по себе, признался Адер, словно я что-то забыл и никак не могу вспомнить. Думаю, это усталость от впечатлений. Вечереет, произнёс Эш. Во дворце нет электричества. Я и при дневном свете плохо ориентируюсь, а с фонарём и вовсе заблужусь. Если хотите, можем прийти завтра. Адер спустился на первый этаж, замешкался возле лестницы, ведущей в подземелье. Туда мы точно не пойдём, заявил Эш категоричным тоном и повёл людей по запутанным коридорам. Лучи фонарей скользнули по заклеенным бумагой окнам и выхватили из полумрака дверь с потускневшей позолотой. Дверную ручку кто-то вырвал вместе с деревом. На месте замка зияла дыра. Защитники налегли на створки и, не ожидая, что они легко откроются, вывалились наружу. За дворцом находилась овальная терраса, на краю которой стоял трон из малахита, тёмно-зелёный в узорчатых разводах. Рядом с троном сидела чёрная каменная собака. Адера обошёл изваяние, посмотрел На тупоносую морду, длинные стоячие уши. «Маранда». Эш погладил зверя по спине. «Говорят, на ней был ошейник с драгоценными камнями». «Украли». Адер приблизился к краю террасы и окинул взглядом амфитеатр. «Огромное сооружение. Сотни рядов. От трона к арене вела лестница. Если на ней оступишься, костей потом не соберешь». «Здесь очень хорошая акустика», – произнес Эш. «На верхних рядах сидели короли, герцоги, князи. Чем ниже происхождение, тем ниже ряд. Внизу сидели плебеи. Как-то здесь собралось почти полмиллиона». Адер пробежался взглядом по рядам. «Полмиллиона?» «Маловероятно». Эш указал на противоположную сторону амфитеатра. «Видите ворота?» «Вижу», – кивнул Адер. «Адер». Это выход в город, а не заперты изнутри. Эш указал на лестницу. Эта лестница называется Дорогой Солнца. В ней 1000 ступеней, странник говорил. Как вечернее солнце, припади к земле и согрей тех, кто помог тебе взойти на небосвод, произнёс Адермысленно. Он читал это откровение из Драга. И тогда ещё подумал, что ему никто не помогал войти на небосвод. Он там родился, поэтому припадать к земле и согревать каждую букашку не обязан. Зерван шёл во дворец через грот, а уходил из дворца по этой лестнице, продолжил Эш. Таков был ритуал. Никто из графов его не нарушал. Откуда я могу увидеть город? спросил Адер. Эш жестом позвал за собой. Терраса огибала одну из вершин Дары и заканчивала смотровой площадкой, сооруженной на выступе скалы. Держась за перила и чувствуя дрожь в каждой клеточке тела, Адер смотрел на древнюю столицу Грасс-де-Мора, а видел пятно. В голове крутился вопрос. «Сколько секунд он будет лететь, если выступ отломится?» «Красиво!» — послышался голос малики. Адер медленно перевел взгляд с пятна на линию горизонта... и увидел горный кряж. Взгляд также медленно сполз по склонам. А вот и город в вечерней дымке. Голубые дороги реки, замки, особняки и дома-кубики. Медно-бронзовые и серебристые крыши. Огненные и золотые парки, серые и красные площади. Красиво, подтвердил Адер и вернулся к трону. Он пришёл в эту страну Незваным гостем. Не он сотворил это чудо. И дворец возвели не для него. И этот трон чужой. На нем восседал воистину великий человек. Тайна, покрытая столетним мраком, заставила Зервана пройти дорогой закатного солнца и навсегда покинуть небосвод. Достоин ли он, престолонаследник Тезара, занять его место? сможет ли обрести любовь людей, которые ждут законного короля. Адер покосился на Маранду. Эш, командир встал рядом. Слушаю, господин. Собаки вернулись в город? Нет. Адер побежал к дворцу, выкрикивая приказы. Меба, останься с Маликой. Драга, фонарь. Эш, нужны факелы. Через 10 минут он спускался по лестнице, ведущей в подземелья. Я никогда там не был. В голосе Эш звучала тревога. Это дворец, а не лес. Не заблудимся. Давайте придём сюда завтра. Я постараюсь разыскать чертежи подземелья. Завтра будет поздно. Может, уже поздно. Адер задержался на площадке между лестничными пролётами. Посветил в тёмный коридор. Первый подземный этаж. Миновал ещё два этажа. Закрутился на месте, бегая лучом фонаря по стенам и чёрным проёмам. Луч упёрся в малику. Упрямо и как веттаны, посмотрел на огонь факела и вытянул руку. Туда. Оттуда дует. Дует громко сказано. Только огонь и дым могли откликнуться на едва ощутимый сквозняк. Адер его совершенно не чувствовал. От затхлого воздуха першило в горле. Дым факелов выедал глаза. От запаха горелой ветши нестерпимо чесался нос. Одер остановился возле винтовой лестницы, исчезающей в проёме в полу. Спуск в пещеру? Эш посветил в яму. Похоже, факелы решили затушить, чтобы не сжечь друг друга, и воздуха не хватало. Держась за ржавые перила, люди осторожно спускались по таким же ржавым ступеням и прислушивались к свистянию опорного столба. Лучи фонарей прыгали по стенам в трещинах. Снизу послышался вздох. "Гризрики", прошептал Эш. "Парень!" крикнула Дэр. Из плотной мглы донёсся вой. Адер не видел ни лестницы, ни перил, ни стен. Спрыгнув с последней ступени, побежал вперёд, со всего размаху налетел на дверь и выронил фонарь. Послышался скрежет, как тей по дереву. Защитники навалились, дверь заскрепела, застонала, но не сдвинулась с места. «Все назад!» — крикнул Эш, поднялся на несколько ступеней и с разбегу врезался плечом в створку. «Дьявол! Заклинило!» «Подождите!» — отозвался Меба. «Сейчас я с ней договорюсь!» Достал из-за голенища нож и, что-то пришептывая, принялся загонять лезвие в щели. Адер взял Малеку за холодную руку. «Замерзла?» Обхватил ее сзади и опустил подбородок ей на плечо. Если бы не ты, спасибо. Немного погодя Меба отошёл в сторону и кивнул защитникам. Теперь ваша очередь. Двое взбежали на лестницу и ринулись вниз. Завырещали выворачиваемые дверные петли, дверь затрещала и отворилась.